Привидение из Дед Морозовки За окном кружился легкий снежок. Снеговичок Марковкин с тоской посмотрел в окно и задумался. Но в голову ничего не приходило, кроме одной неприятной мысли. «Если он не напишет сочинение, то в четверти у него будет двойка». а с двойкой его могут оставить Дед Морозовки и не взять на новогодние праздники. Снегурочка была строгой учительницей. С ней даже Дед Мороз не спорил. Хорошо, что у нее были дела по хозяйству. Прошу не шуметь. Я вернусь через два часа и соберу тетради. Тема сочинения была написана на доске крупными буквами. «Моя Родина!» «Дед Морозовка! М -м. Моя родина, Дед Морозовка! Эх. Не увидев за окном ничего интересного, Марковкин решил посмотреть, чем занимаются остальные. Впереди Марковкина сидела снеговичка Беломухина. Первое, что она произнесла, когда их оживили... «Ой, смотрите, белые мухи летят!» Эта Беломухина была странной снеговичкой. Она видела все не так, как остальные. Сугробы оказались похожими на белых слонов, вороны — на кляксы в тетради, а кромка ельника за деревней — на большую расческу, которую расчесывают облака. Сначала все потешались над ней, но Дед Мороз сказал, что у Беломухины поэтическое видение, а это редкий дар. Дедушка, как всегда, оказался прав. Беломухина стала писать стихи. По чтению русскому языку у нее всегда были одни пятерки. Марковкин заглянул снеговички через плечо. Белая березка под моим окном. Здесь я и родилась, здесь мой отчий дом. Помню Дед Мороза, я веселый смех, как меня слепил он на глазах у всех. М -м -м, стихи. Морковкин расстроился. Списывать у Беломухиной было глупо. Снегурочка сразу бы догадалась. Тогда он заглянул в тетрадь к своему соседу Красовкину и прочел. «Моя родина, Дед Морозовка, третий сугроб слева от погреба». «Хм!» Морковкин решил, что начало хорошее и тоже написал. «Моя родина, Дед Морозовка, третий сугроб слева от погреба». Красовкин, увидев, что у него списывают, возмутился. У тебя не третий сугроб, а четвёртый. Тише! Перестаньте разговаривать. Сами не пишут и другие. Но... И тут дверь со скрипом открылась. Все мгновенно затихли, решив, что вернулась учительница. Но в класс никто не вошел. Чайников, дежурный по классу, выглянул за дверь. Никого. Наверное, ветер. Снеговички вернулись к сочинению, а Морковкин к мыслям о неизбежной двойке. И тут Снеговичок услышал тихий шелест, а затем увидел, как классный журнал на учительском столе шевелится и страницы переворачиваются сами собой. «Кроссовки, смотри! Ну что еще?» «На столе, видишь? Ну вижу!» «А что это?» «Не знаю. Наверное, привидение!» «Прекратите разговаривать! Вы всем мешаете!» это не мы!» Там за столом учителя кто-то есть. Где? За столом, естественно, никого не было. Журнал лежал неподвижно и больше не перелистывался. Вечно этот морковь, что-нибудь придумает. Только бы не учиться. И в этот момент упал глобус и опрокинулась чернильница. Я же говорил привидение! Ерунда. Привидений не бывает. Это сквозняк. Чайников подошел к окну и прикрыл форточку. Все понемногу успокоились и вернулись к тетрадям. Даже Марковкин стал подумывать о том, что, может быть, это и правда сквозняк. И тут Снеговичка Уголькова дрожащим голосом сказала... В классе поднялась суматоха. Кто залез под парту, кто прижался к стене. А Снеговичка Шапочкина скачила на учительский стол и стала размахивать перед собой портфелем. Не подходи, а то хуже будет. И тут дверь снова открылась. В класс вошла Снегурочка, а следом за ней Дед Мороз. Что здесь происходит? Привидение! Привидения! Успокойтесь, привидений не бывает. По крайней мере, у нас в деревне я их не встречал. У нас же не старинный замок. Ну а оно листало журнал и трогало уголькову, честное слово. Интересно. А больше ничего странного не происходило. Кстати, куда-то пропал Пушок. Никто его не видел. Ой, наверное, оно его съело. Кто оно? Ну, при... Не говорите глупостей Но снеговички принялись жалеть бедного кота А снеговики с жаром обсуждать, чем питаются привидения Я не боюсь! Если нас будут есть, то начнут сварежки, да? Тихо! Сейчас мы все выясним У меня на столе лежат волшебные инфракрасные очки Через которые видно любое привидение Морковкин, принеси их «И если здесь завелось привидение, то ему не поздоровится!» Марковкин уже собрался бежать, как вдруг шторы у окна заколыхались, скрипнула форточка, и кто-то плюхнулся в сугроб. «О, видели? Оно выскочило в окно!» На мгновение в классе воцарилась тишина. И тут с улицы послышался лай. Все бросились к окну. Свора собак с лаем гналась за кем-то невидимым. Они унюхали его и взяли след. Морковкин выскочил из класса, за ним все остальные. Собаки догнали бы привидение в два счета, не будь снег таким рыхлым. Но привидение легко бежало бы с угробом, а лайки проваливались в снег. Наконец ему удалось окружить невидимку и загнать на березу. Когда снеговики подбежали к дереву, вдруг, неизвестно откуда, На снег упала небольшая красная шапочка. «Мяу! Мяу На нижней ветке сидел кот Пушок и жалобно мяукал. Вот вам и привидения. <свят> Все ясно. <свят> Выяснилось, что накануне снегурочка перебирала вещи деда и неплотно прикрыла дверцу шкафа. А сегодня утром Пушок караулил рядом со шкафом мышь. И на него свалилась шапка-невидимка. Кот решил похвастать красивой шапкой и пошел на улицу. Но почему-то никто не обращал на него внимания. Тогда он отправился в школу. И когда ты понял, что это шапка-невидимка? Когда встал листать журнал. А эти дураки решили, что это сквозняк. А зачем же ты тогда прокинул глобус и трогал уголькову? Пугать хотел. Хорош, гусь. Сорвал урок, перепугал всю деревню. Внучка, пусть твой любимец до конца недели сидит без сметаны. Правильно. Нежно прижав кота к себе, Снегурочка понесла его домой. А снеговики окружили Деда Мороза и забросали его вопросами. А, -а, -а шапки-невидимки бывают только красные или других расцветок? Разные. А нам такие шапки выдадут в Новый год. Посмотрим. А на всех хватит? А правда, что есть волшебные инфракрасные очки? Дедушка, а кто связал первую шапку-невидимку? Все. Волшебные предметы вы будете проходить во втором классе. Устал я что-то. И вы отдыхайте. Дедушка, один вопрос. а как работает шапка невидимка а вот так дед надел шапку и исчез все замолчали и некоторое время слушали как скрипит под валенками деда мороза снег кто-то хотел догнать деда мороза по скрипу и следам найти его было бы нетрудно но снеговичка беломухина сердито сказала не надо Не видите, что дедушка устал и хочет побыть один? Откуда же мы видим, если он в шапке-невидимке? По-моему, это и так видно. Беломухина повернулась, чтобы идти, и упала. Все засмеялись. Странная эта Беломухина. Видит то, что невидимо, и не замечает того, что под носом. Все побежали играть в снежки, но Морковкин остался. Сочинение перенесли на завтра, и ему надо было побыть одному и подумать, что же он напишет завтра.